Аркадия верченко Рассказы. Красильников и мы трое. Все мы меряем только на свой аршин, и каждый из нас стоит только на своей точке зрения. И как стоит, уцепившись за эту точку зрения, как коршун цепкими крючковатыми когтями. Даже тычками и побоями не сгонишь его с принадлежащей ему точки зрения. Тепло ему на ней и уютно. Моя точка зрения. Больше ему ничего не нужно, ни чьей другой. И кто возвысится до многоточия, тот мудрец. Но мало мудрецов. И поэтому жизнь эгоистична, скупа и жестка, как солдатская подошва. С моей точки зрения я прав. С моей точки зрения вы дурак. С моей точки зрения это весело. С моей точки зрения так вам и надо. У нас троих были свои точки зрения. У Красильникова своя. Никто из нас даже на минуту не подумал стать на его точку зрения. Потому все и произошло. В жаркий ленивый полдень мы трое изнывали в безделье, расположившись, как кто хотел, в моей редакторской комнате. Поэт Кувшинов лежал на широкой атаманке. Художник Крысаков в углу, сидя на маленькой скамейке, зарисовывал чей-то профиль. Я, откинувшись в кресле боком к письменному столу и, положив ноги на подоконник, лениво просматривал кипу рукописей. «Этот проклятый Красильников никогда не отвыкнет от безграмотности», — пробормотал я. «У него в рассказе есть такая фраза. Сидя с Леночкой на кушетке, он целовал ее ножки». «Чьи ножки, черт его возьми?» «А, вот он и сам идет», — заметил Кувшинов, оборачивая лицо к открытой двери. «У нас уже так установилось, что с Красильниковым, человеком недалеким, никто серьезно не разговаривал, или сообщали ему тут же измышленные, сенсационные новости, или просто замечали. Чудесный рассказ у вас был в Ниве». «Да, я там не пишу, что вы». «Как не пишете? А рассказ «Веревка», подписанный Н. Крутиков, разве не ваш?» «Нет, что вы, он же Крутиков, а я Красильников». «А, ведь верно, верно, да». А мы нынче получили от редактора «Парижской темпс» письмо. Спрашивает, кто такой Красильников и не может ли он у них сотрудничать? Заинтересовался. Ну, а я же по-французски не пишу. Ну и пеняйте на себя. Значит, все дело расстроилось. Но в этот томительный жаркий полдень даже такие разговоры с Красильниковым не шли на ум. Только поэт Кувшинов по привычке лениво заметил — а Красильников, такс-такс, слыхали? Нечего сказать. Хорош!» «А что такое? Что вы слыхали?» — забеспокоился Красильников. Так как поэт вообще ничего не слышал, а придумывать ему было лень, то он ограничился тем, что перебросил мяч дальше. «Да уж знаем, нечего притворяться удивленным. Вот вам Крысаков может рассказать все подробно. Не ожидал я этого от вас». Не ожидал. «В чем дело, Крысаков?» Повернулся к нему встревоженный Красильников. «Что случилось?» Ну и Крысакову было лень вытягивать самому этот неуклюжий воз. «Что случилось?» Патетически воскликнул он. «Эх, Красильников, Красильников! И вы это спрашиваете у меня? Да можете ли вы смотреть мне прямо в глаза?» «Нет, Красильников, или вы издеваетесь над нами?» Или... Или... Нет, я просто не нахожу слов. «Да в чем же, наконец, дело?» — завопил Красильников, побледневший, как бумага, на которой он писал свои топорные рассказы. «Я, наконец, требую, чтобы вы сказали. Если я в чем-нибудь виноват, я извинюсь, конечно, но...» «Послушайте», — тихо сказал Крысаков, и в его голосе дрогнула слеза. «Все это так тяжело, так невыносимо, что...» «Что там говорить об этом? Вот тут, видите? Вот тут бьется сердце, которое вас, может быть, любило. И что же?» «Да нет, не могу я. Вот, вот тут, Давид. Пусть вам сам редактор расскажет». По обыкновению эти негодяи всю фактическую часть постарались свалить на меня. Они запутывали, а я всегда должен был распутывать». Но на этот раз никакая мысль не рождалась в разваренной зноем голове. «Редактор, редактор!» — вскричал я. «А редактор, не человек, что ли? Если вам обоим так тяжело говорить об этой ужасной истории, то почему мне легко?» «А какой истории?» — спросил дрожавший Красильников, бессильно опускаясь на стул. «К «Какая история?» «И вы это спрашиваете? Меня?» — захныкал я. «И вы можете мне прямо посмотреть в глаза?» «О, Красильников! Ну, глядите же в эти честные глаза!» «Ага! Вы не можете смотреть? Ваш взгляд бегает?» «Довольно!» «Теперь я уверился!» «В чем? В чем?» Чуть не рыдал Красильников «В чем? Я не хотел поднимать разговоры об этой тяжелой для вас и для меня истории «Но начал разговор бестактный Кувшинов» «Пусть же он и объяснит все!» «Кувшинов, ради бога, в чем дело?» Кувшинов спустил ноги с дивана, сложил руки на груди и, опустив голову, торжественно и мрачно начал. «Господин Красильников, вы сами понимаете, что... Не время, да и не место говорить обо всем этом. Здесь редакторский кабинет, а не... Не какая-нибудь другая комната. Это храм». А в храме о таких поступках, как ваш, не говорят. Это осквернение святыни. Вы спрашиваете, в чем дело? Ха-ха! Вы это спрашиваете у меня? Но почему вы не спрашиваете у художника Крысакова, который сам из первых хост узнал об этом страшном эпизоде? Крысаков, я вас умоляю, в чем дело? Я ведь спать не буду, если не узнаю. И не спите! Истерически закричал Крысаков, стуча кулаком по столу. «И не спите! Вам теперь нельзя спать! Я бы удивился, если бы вы спокойно спали! Боже мой, боже мой! Будь это еще мужчина, а то ведь это женщина! Слабая, прекрасная женщина!» «Что, женщина? Какая женщина? Что с ней случилось?» «Вам это лучше знать!» — криво улыбнулся Крысаков. «Вам и...» «И редактору! Он ведь тоже немного в этом замешан!» И опять этот дурацкий запутанный клубок без начала и конца вернулся ко мне. «Да, я замешан!» — воскликнул я. «Но как? В самом благородном смысле! Я даже дал слово ничего об этом не говорить. И я сдержу это слово. Впрочем, вот что, Красильников, ответьте мне только на один вопрос». «Вы ведь бывали в Киеве?» «Да, я там жил четыре года, а что?» «Ага!» — сказал поэт. «Уже он сознается, он уже это признал». «И там у вас были знакомые?» Нахмурившись, спросил я. «Да-да, были. Ну вот, больше нам ничего и не надо. Ах, Красильников, Красильников!» «А -аг -аг -аг «О каких знакомых вы говорите?» — взволнованно спросил Красильников. «Омаевских?» «Да-с!» загремел Крысаков. «Именно Омаевских!» «Теперь вы все понимаете?» «Ей-богу, не не понимаю!» «О, Красильников, вы хитрая штучка, и вас не всякий раскусит!» «Но я вас понимаю!» «Довольно!» «Послушайте!» Протирая руки, бросился ко мне Красильников. «Вы обязаны сказать мне, так же нельзя!» «Как? Вы спрашиваете меня? Меня? Но ведь я же связан с словом, вы же знаете!» «Я не знаю, ей-богу!» «Хорошо, я вам скажу только два слова. Золотой медальон, белокурые волосы». К -к -к «Какой медальон?» «Довольно», — сказал поэт, которому уже захотелось спать. «Больше вы от нас не услышите ни слова. Остальное дело вашей совести. Если редактор устроит товарищеский суд сотрудников, то, впрочем, что об этом говорить, когда так болит сердце?» Он лег на атаманку и отвернулся к стене. Красильников бросился к Красакову, но тот сурово отвел его рукой, вооруженной карандашом. Красильников обратил на меня растерянный взор, но я только молча пожал плечами. Он постоял еще с минуту и вышел, спотыкаясь. А, здорово, мы его а, разогрели!» — заметил Крысаков. «Что за медальон, о котором вы ему говорили?» Так просто на язык подвернулось. «Жаль, что ничего лучше не придумалось. Вообрази себе, Кувшинов!» Но Кувшинов уже ничего не мог вообразить себе. Он спал. Прошло две недели. Снова мы трое собрались в моем редакторском кабинете. Только на этот раз на таманке лежал я. Поэт Кувшинов за моим письменным столом переписывал стихи. «Скучно как», — заметил Крысаков. «Хотя бы Красильников пришел», — буркнул под нос поэт. «Все-таки какую-нибудь штукенцию выкинули бы». А я промолвил. Давно уж он не показывался. В сентябре вся редакция устраивала какую-то юбилейную вечеринку. Было около одиннадцати часов. Веселье и смех уже достигли апогея, когда в комнату как-то бочком робко протиснулся Красильников. Он остановился посредине комнаты и принялся оглядывать всех нас близорукими глазами. «Красильников, Дуся!» — вскричал Крысаков. «Что это вы за пропали?» «Да, боже мой, что с вами? Вы так похудели, что на вас смотреть страшно!» «Больны вы были?» — спросил Кувшинов. «Случилось что-нибудь? Влюбились?» «Нет, что вы...» — неуверенно улыбнулся Красильников. «Только я все это время не находил себе места. Скажите, господа, хоть сейчас, ну в чем дело?» «Какое дело? Что такое?» В чем я провинился? Что за история? Какой медальон?» Умоляюще поглядел на нас Красильников. «Медальон?» Спросил полный недоумения Крысаков. какой черт вы толкуете о медальоне?» Очевидно, все мы трое так добросовестно забыли о вялом июльском разговоре, что Красильникову пришлось долго напоминать нам. «Ну как же, я ведь с тех пор сам не свой. Ездил даже в Киев, виделся с маевским но они божатся, что ничего не знают. Я соснуть не могу. Может быть, теперь это, наконец, можно выяснить?» Я бросил взгляд на Кувшинова. Он, отвернувшись, прочищал мунштук. Поглядел на Красакова. Он с любопытством разглядывал картину на стене. «Я был предоставлен самому себе». Видите ли, Красильников, оказалось, что вы в это ужасное дело были замешаны случайно. Простое совпадение. Того человека звали Крашенинников, понимаете? Теперь все выяснилось, и вы можете быть спокойны. Поверьте, что наши... Э, поверьте, что нами руководило... Э, ну, э, руководило только товарищеское чувство, и все мы... Я сейчас, мне тут нужно к одному человеку. Я повернулся и ушел. Вернее, убежал. Домой. Проклятая штука, точка зрения. С нашей точки зрения все это тогда, в жаркий полдень, казалось таким веселым, забавным, непринужденным. У Красильникова же оказалась своя точка зрения.